Глава 6. Цивилизация Трикс жила своей жизнью, высокотехнологичная, самодостаточная и, главное, возродившаяся. В свое время жители достигли невероятного технического прогресса и могли уходить в энергетическом состоянии в виде конгломерата разумных полей в космическое пространство. К чему привело такое открытие, известно. Жители цивилизации стали уходить в странстве... и возвращаться обратно в свои тела не хотели. Цивилизация деградировала и едва не погибла. По сути, погибла. На осколке планеты в состоянии анабиоза осталась лишь совсем небольшая часть, которая блуждала по Вселенной миллионы лет, и только благодаря случаю Алексу смогли возродиться. Теперь после всех катаклизмов решили не повторять ошибок прошлого, Второе рождение отпраздновали, когда спаслись от поглотителей в новой вселенной. Постепенно наладилась спокойная жизнь и развитие цивилизации. С соседними цивилизациями контактировали минимально по необходимости, ведя торговлю и космический туризм. Наделенная бессмертием Бельцея стала вечной правительницей цивилизации – Поколения сменяли друг друга, цивилизация развивалась, строили космические города под куполами, иногда колонизировали другие планеты. Постепенно численность достигла оптимальных размеров. Жили мирно, не претендовали на чужие территории, но и свои отдавать не собирались. Что касается военного потенциала, то он имелся, правда, никогда нигде не афишировался. Боевые флоты находились на секретных базах, накрытых специальными маскирующими полями. К сожалению, экипажи имели лишь номинальный опыт, тренируясь на виртуальных тренажерах. Боевых маневров не было. Можно назвать такой флот виртуальным, и на что он способен в боевой обстановке, предположить, трудно. Вот в такой обстановке неожиданно появился корабль «Ковчег» с Дэном на борту. Этот корабль когда-то в далеком прошлом построили инженеры цивилизации Трикс, а также создали совершенный по тому времени искусственный управляющий интеллект, которым и являлся Дэн в то время. Примечание три. Примечание три. Роман «Звездный конвой». Бельцей относилась к нему соответственно, как и и, из-за чего возникало много проблем, как будет сейчас, неизвестно. «Зачем пожаловал?» — раздался бесстрастный голос Бельцеи в рубке. «Она решила выйти на связь сама, понимая, что Дэн пожаловал неспроста». «Рад тебя слышать! Тысячи лет прошли, а ты все такая же непримиримая!» «Ты знаешь почему. Давай к делу!» «К делу-то к делу!» Далее он обрисовал ей обстановку и показал вторжение мобов. «Ты хочешь меня напугать?» Нет, предупредить. К сожалению, вселенная Лотос подвергается атакам врагов, и они могут напасть в любое время. Мы встретим их и сможем отразить нападение. Ты все так же самоуверенно. Напомню, за тобой стоит целая цивилизация. Пощады не будет. Не нужно пугать. Я много раз находилась на краю безвременья. Лучше скажи, что стало с Алексом Георгием, станцией Надежда. Все живы, здоровы. «Почему они не могут защитить Вселенную?» «Мы делаем все возможное. Отправляем боевые флоты патрулировать Вселенную с целью защитить цивилизации. Вот для этого я и прилетел, чтобы предупредить об угрозе и начать патрулирования». «Понятно. Спасибо, мы сами себя защитим». «Возможно, но есть еще одна плохая новость». «Появились поглотители. Целые стаи и уже напали на Землю». Хорошо, что Алекс и Зея были на месте, отразили атаку и уничтожили поглотителя. С этого и нужно начинать. У нас есть боевые флоты. От обычной угрозы мы сможем себя защитить. А вот от поглотителей нет. Ваши флоты могут патрулировать пространство. Мы готовы действовать в контакте с ними. Оставь координаты для связи. Кто у вас главнокомандующий? Спасибо за понимание. Координаты передаю». — Главнокомандующий на космической базе — я. — Отлично. Тогда вопрос решен. Дэн понял, что его на планете принимать никто не собирается. Бельцея осталась верна себе. — Ну что же, пусть будет так. Главное, что вопрос решен. Сманеврировал и взял курс к станции «Надежда». С двумя цивилизациями вопрос почти решен. Осталась одна — «Люди». По прибытии доложил Георгия о переговорах с Бельцеей и рассказал о своих переговорах. Теперь жду результата. «Думаю, скоро свяжутся. А как быть с людьми на земле?» «С учетом того, что они уже подверглись атаке, займусь сам. Может быть, поручить Алексу?» «Не думаю. У них там сейчас много дел. Тогда, может быть, я зря обратился к Дамалу. «Что сделано, то сделано. Подождем. Он же согласился». Только проговорили, на связь вышла Бельцея. Видимо, визита Дэна недостаточно для нее, и она хотела подтверждения от самого императора. «Император, приветствую вас и выражаю свое искреннее уважение. И я рад вас приветствовать. Прошу простить, что нарушили спокойное течение жизни вашей цивилизации. Приглашаю вас прибыть с официальным визитом на нашу столичную планету». и посмотреть, чего мы достигли. А информацию от вашего искусственного интеллекта мы получили». Бельцея оставалась верна себе, напомнив, кто есть Дэн. Георгий не стал обострять. Посмотрел на Дэна, тот пожал плечами. «Правитель Бельцея. Благодарю за приглашение. С удовольствием воспользуюсь, но не сейчас. Обстановка сложная, даже более чем. Вселенная Лотос подвергается внезапным атакам». Нужно успевать реагировать и отражать нападения. Как только решим все вопросы со вторжением, обязательно воспользуюсь вашим любезным предложением. Пришлось сообщить о сложной ситуации правительством всех цивилизаций. К сожалению, только две цивилизации во Вселенной имеют мощные боевые флоты — Сервиле и Зет. Поэтому мы создали союз, чтобы противостоять вторжению. «Понимаю, император. Дело защиты Вселенной прежде всего. Но хотела бы внести ясность. Три цивилизации имеют мощные флоты». «Кто же третья?» — задал риторический вопрос Георгий, зная ответ. «Моя цивилизация имеет мощный боевой флот, но не имеет боевого опыта, так как все тренировки экипажей проходят на симуляторах». «Хорошая новость. Умеете удивить?» Я так понимаю, вы не зря упомянули о флоте. Какие предложения? Я хотела бы войти в военный союз, образованный вами. Нет, ничего невозможного. Какое общее количество флотов у вас? Достаточно, под сотню. Миллионы вымпелов, но экипажи слабые. Понятно, нужны боевые маневры. Вы правильно уловили мысль. Правитель Бельцея, прошу вас прибыть на станцию Надежда для решения вопроса. «По каким координатам прибыть?» Георгий сбросил координаты. Бельцея посмотрела на звездную карту. «Лететь долго. Мне придется лететь не один десяток лет. Я пришлю за вами. Жду». Такого кардинального разворота Георгий не ожидал. «Да и флот, если он достаточно мощный, будет не лишним, хоть обучение и займет время». «Дэн, готовься принимать пополнение». «Не стоит спешить, Георгий. Бельцея может обставить свое участие такими условиями, что лучше обойтись без ее флотов. Отправь за ней эскадру боевых звездолетов». «Хорошо. Тогда покомандуешь на станции за меня. Я слетаю на Землю. Надо с ними переговорить». «Алекс защитил Землю, но никто этого не видел и не оценил. Нужно предупредить землян угрозе». «Будь осторожен, кто знает, какими стали люди!» «Трик встретили меня более чем прохладно!» «Постараюсь!» Тянуть Георгий не стал, взял боевую эскадру во главе своего флагмана и отправился в звездную систему планеты Земля. Вышли на достаточном удалении от планеты, чтобы не повредить инфраструктуру. Система наполнена жизнью, корабли всех назначений сновали туда-сюда, а коммуникационными спутниками заполнена вся система». Имелись и орбитальные терминалы. Становилось понятно, земляне разработали технологию орбитальных лифтов. Очень непростое дело. Военных кораблей и боевых станций не видно, никто нападения не ожидал. Со всей очевидностью можно предположить, что земля — легкая добыча для любого захватчика. В прошлый раз повезло. Алекс и отдыхали на земле и отразили вторжение, которого люди даже не заметили. Транспондеры отослали сигналы опознавания. На связь вышел орбитальный диспетчер. «Вы вышли в системе планеты Земля. Назовите себя и цель визита». Эскадра прибыла с дипломатическим визитом. Я император Межселенской космической станции Надежда Георгий. Коды опознавания отправил. «С кодами все в порядке. Император, вы согласовали визит с правительством?» Георгий понимал, дальнейший разговор пустой. «Сейчас диспетчер начнет толочь воду в ступе», поэтому ответил в более резких тонах. «Соедините меня с координатором планетарного правительства». «Запрос отклонен как неподтвержденный. Вам необходимо покинуть систему». Георгий понял, что общается с интеллектуальной системой. «В дальнейших переговорах смысла не было». Определили волну связи с правительством, настроились... И Георгий повторил, кто он и зачем прибыл. Возникла пауза, после которой последовал удивленный ответ. «Император Георгий? Тот самый, который руководил целым звездным сектором и спас нашу планету?» «Он самый. Наконец-то кто-то меня вспомнил». кто-то. Я Северов Антон, бессменный руководитель Совета планетарными системами и космическими городами. Рад, что ты в добром здравии, и не нужно объяснять, кто я». Ты пригласишь меня к себе или прилетишь ко мне? Я вижу, ты с боевой эскадрой. Твое появление можно считать торжением? Мое появление можно считать дружественным визитом. Необходимо переговорить. Защита не снимается. Защищали, защищаем и будем защищать. Последовала пауза. Север вел себя странно. «Георгий, твое появление сулит проблемы. Я не хотел бы будоражить общество. Быть может, лучше провести переговоры по видеосвязи?» Такой прием огорошил Георгия. «Видимо, произошли серьезные изменения в мозгах правительства Земли. По большому счету, они имели право на такое поведение, поэтому заострять не стал. Можно и так?» «Я прилетел, чтобы предупредить. Вселенная Лотос подверглась вторжению флотов-мобов, Но цивилизация Сервиле отбила атаку. Мы организуем защиту всех звездных систем, в том числе и вашей. Поэтому космическое пространство будут патрулировать наши флоты с целью отражения вторжения. Замечательно. Информация принята к сведению. Пусть патрулируют, мы не против. У вас еще что-нибудь? Нет, у меня все, прощайте. Связь прервалась. Георгий рассеянно смотрел пространство. Такого приема он не ожидал. «А какого ожидал? С цветами и фанфарами?» Махнул рукой и дал команду возвращаться. «Такого быстрого возвращения Дэн не ожидал». «Георгий, почему так быстро?» Люди стали прагматичными. «Вопрос? Ответ?» «Координатор не захотел общаться. Тем не менее я выполнил свою миссию. Наши флоты могут патрулировать пространство в звездной системе, где находится планета Земля». «Да, Георгий, странные вы люди». «Не менее странная, чем Трикс», — парировал он. При всей своей колоссальной занятости Адамал отпросился у Алекса, чтобы нанести визит в свою родную цивилизацию. Миндальничать не стал. Нашел здание правительства и просканировал его. «Отлично!» Славин возглавлял совет вождей. Кромвель руководил правительством. «Сразу со всеми поговорю». Вожди сидели по кругу. «Так, чтобы видеть друг друга, никто не выделялся». Все считались равными, и каждый имел голос. Внезапно в центре этого круга появился Адамал, чем озадачил вождей. «Приветствую совет вождей!» «Вижу, хорошо справляетесь. Цивилизация процветает!» Месхийцы объединились, став одним народом. «Правильная политика, Славен и мудрое управление, Кромвелл!» «Что молчите? Они имели от счастья?» «Адамал!» «Наконец выговорил Славен. — Сколько времени прошло? — А тебе и твоих друзьях уже забыли, остались лишь легенды. — Легенда имеет свойство оживать. — Вы-то не забыли? — Кромвель не забыл? — Как такое забудешь? — Зачем пожаловал? — Да уж точно не за тем, чтобы бороться за власть. — Решил сразу приступить к существу дела. Образовал две голограммы битвы с мобами и звездную карту Вселенной, после чего рассказал, какая обстановка сложилась во Вселенной. И что произошло за это время? Мы-то чем можем помочь? У нас есть боевой флот, но очень слабый. Поглотитель пропал, и нет необходимости тратить ресурсы на войну. На тебя, Славян не похоже. В прошлом ты был настроен воинственно, но сейчас это не важно. Мы защитим вас. У нас есть боевые флоты, они будут патрулировать вашу звездную систему, пока не минует опасность вторжения. Если вторжение состоится... «Мы его отразим», — оставляя координаты императора Георгия и главнокомандующего Дэна. «В случае необходимости можете связаться с ними». Что касается поглотителя, то он сошел с ума и решил уничтожить землю. Пришлось его устранить. «Вот и все, что я вам хотел сообщить». «Вопросы есть?» Пораженный совет сидел молча, как завороженный, наблюдая за Адамалом. Он их настолько поразил, вылив ушат новостей». что они просто молчали, не в силах говорить. «Раз вопросов нет, тогда прощайте. Будут?» «Зададите императору. Да, кстати, правитель планеты Трикс Бельцея сейчас направляется на станцию с визитом». Сказав, подождал реакции, но все находились в ступоре. Пожал плечами и исчез так же внезапно, как и появился. Придя в себя, Славин заговорил. — Наш предок Адамал намного старше нас и мудрее. Если сказал, что нужно патрулировать систему, значит, нужно. Он защитит нашу планету. Кромвелл посмотрел на Славина и добавил. Он прибыл не один с ним, сэр Дендея и Деннон, а также наша станция Надежда. Наша, потому что ее построили наши древние инженеры. Мы ее должны по праву наследства занять и путешествовать среди звезд. — Ты с ума сошел, председатель? В прошлом уже был прецедент. Забыл, чем он закончился? Ты что, не видишь, кем стали наши предки? Высшей силой. Ты хочешь, чтобы они стерли нас с лица этой вселенной? Кромвель молчал. Он, бывший вождь месхийца внутреннего периметра станции, стал во главе правительства, стал исключительно благодаря предкам. И вот такой поворот сознания. Все помню, потому и предлагаю захватить станцию. Теперь они не ожидают от нас такого шага. Из всех присутствующих только их наделили даром вечной жизни. Все это время ладили между собой, и вот первый конфликт, который нужно решать немедленно. Славин дал команду охране арестовать Кромвелла и изолировать, решив в будущем попросить Адамала провести коррекцию его сознания. Правда сказать, Адамал не ушел. Он наблюдал за ситуацией и понял случившееся. В сознании Славина прозвучал его голос. «Ты прав, не будем откладывать. Сейчас и поправим». Славен поднял руку, призывая к тишине и паузе. Присутствующие замерли. Вскочившись с места Кромвель замер. Через секунду осмотрел присутствующих совершенно другим взглядом и проговорил. «Я здесь наговорил лишнего. Прошу прощения, председатель совета вождей, не понимая, что нашло на меня». Славин смотрел на него внимательно, не произнося ни слова, пока в сознании не прозвучал голос Адамала. «Теперь все в порядке. Старая травма внесла расстройство в его сознание. Теперь все в порядке. Извинения принимаются, председатель правительства. Инцидент исчерпан. Охрана, приказ отменяется». Вожди вздохнули свободно. «Благодарю за понимание. Появление Адамала — большая честь для нас, и сообщение о том, что Бельцея летит на станцию «Надежда», доведено не так просто. Адамал намекает на то, чтобы мы тоже посетили станцию с дружественным визитом». Его поддержали. Славин тут же связался с Георгием. После приветствия и расспросов попросил личную аудиенцию. «Прилетай, тебя здесь помнят!» Твое племя все еще живет во внутреннем периметре. Высылаю за тобой и всеми желающими эскадру.